Глава двадцатая. Амулет Джембера лежал у меня на коленях, пока я скользила по нему взглядом, будто читала свиток. Высматривала основные знаки, позволявшие видеть сквозь иллюзии. Те, что нужны для создания щита. Невзирая на то, что амулет относился к числу старых, он всё равно был более совершенным, чем мой. Большая его часть представляла собой невразумительную совокупность линий и точек. Цветовые сочетания намотанных нитей казались мне бессмысленными. В них отсутствовала какая-либо структура. Я взяла в руки небольшую грифельную доску с отколотыми краями и помутневшей поверхностью, которой пользовалась ещё в детстве, когда училась писать. Начала с известных мне штрихов и работала до тех пор, пока схема не начала отличаться от моего собственного амулета. С этого момента начиналась полная неразбериха. Недостаточно было увидеть детали и выполнить полную копию. Любой изъян в конструкции делал амулет бесполезным для моих нужд. Однако попытка почувствовать линии была подобна эху множества голосов в пещере. Они были хаотичными, неразборчивыми. Так что я решила действовать постепенно. Такой способ был утомительным и вызывал у меня лёгкую головную боль, но лучше так, чем полное отсутствие продвижения. Джембер не позволял мне тренироваться на куске дерева, пока линии не были отточены до совершенства. И лишь когда всё стало получаться безупречно, он дал мне серебряный диск. Причём один, потому что церковь не считала нужным предоставлять слишком много материалов для такого затратного дела. Знала бы я, что останусь здесь, взяла бы несколько штук из замка. Как бы то ни было, сейчас мне требовалось как следует попрактиковаться, чтобы не испортить работу. Ничего сложного. Дверь в подвал скрипнула, и я, наконец, подняла голову и потерла глаза. Последние полчаса мне приходилось делать вид, будто я восхищен новой лошадью архиепископа, сообщил Джембер, вытирая пот со лба. Внушительный зверь. «Мы могли бы год питаться его мясом». Я удивлённо выгнала брови. «И ты мог бы съесть такое прекрасное создание?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, вскинув брови в ответ. «Люди постоянно отстреливают хромых лошадей. Зачем зря пропадать хорошему мясу?» «Разумно. К тому же молодая лошадь, скорее всего, ещё не обременена тяжёлой работой, поэтому её мясо более нежное». От этой мысли мой рот наполнился слюной. «Только она не скоро станет хромой, если он ее только что купил». «Кто тебе сказал?» В тоне его голоса слышались легкие коварные нотки. Джембер достал из кармана маленький коричневый сверток и с негромким стоном опустился рядом со мной на кровать. Затем, выгнув брови, посмотрел на мою работу. «Хм... Что-то неправильно?» «Это ты мне скажи». Я поднесла его амулет к грифельной доске и сравнила с изображением. «Выглядит правильно». «Тогда почему ты сомневаешься в себе?» «Потому что ты с неодобрением произнес...» хм". «Хочешь умереть, девчонка?» «Конечно же нет». «Тогда начинай заново». Он провел рукавом по доске, стирая всю проделанную мной работу, прежде чем я успела его остановить. А потом снял с себя амулет и отдал мне. И на этот раз будь уверена». Джембер развернул коричневую бумагу и протянул мне её содержимое. Я с улыбкой схватила треугольник пахлавы. Тёплая, слоёная, хрустящая, источающая капли драгоценного золота. Я откусила большой кусок и откинула голову назад, чтобы стекающий мёд попал точно в рот, а не на колени. Затем, довольно промычав, облизнула губы. «Рад, что тебе нравится» сказал он. «Потому что это твой обед». «Ничего страшного, я могу...» «На свою премию я могла бы купить нам продуктов, но он точно отказался бы от них. Из принципа». «В любом случае, из-за царящего на кухне беспорядка их всё равно некуда было складывать. Я привыкла обходиться малым. Так что переживу». «За время жизни в замке твой желудок ещё не растянулся?» «Я удивлён». «О!» «Кстати, о замке». Я выудила из кармана сложенную записку и протянула её Джемберу. «Саба просила передать это тебе». Немного помедлив, он взял листок, а потом уже решительно выдвинул ящик стола и бросил его туда. Я закусила губу. «Ты не хочешь её прочесть?» «Пока меня не было, мне тут пришло в голову», — проговорил он, слизывая мёд с пальцев что для амулета против гиены понадобится специальная нить. Я приподняла брови. «Значит, ты не хочешь ее прочесть?» «Тебе нужно покровительство или нет?» «Я бы предпочла разрешение, но это немного...» «Для этого слишком поздно». «Одновременно со мной, — сказал он. Сейчас наша главная забота — та самая нить. Она соткана из чистого золота, очень редкая». У церкви ее в наличии нет. Да и я по понятным причинам не предполагал, что она снова мне понадобится. Так что нам придется пройтись по магазинам». Я невольно сморщила нос. На удивление, я сразу поняла значение фразы «пройтись по магазинам». Во времена моего детства Джембер крайне редко использовал этот термин в его истинном смысле. «Еда и лекарство — это одно, но украсть золото...» Его пропажу заметят. Не заметят. Туда, куда мы направляемся, редко захаживают. Я встала и немного прошлась. У меня теперь есть деньги. Мы можем просто ее купить. До ближайшего места, где она продается, полдня пути. К тому же, какое в этом веселье? При виде озорных искорок в карих глазах Джембера мое сердце забилось в радостном предвкушении. И я... «Да простит меня Господь!» Испытала лишь каплю вины, когда мои губы растянулись в улыбке. К тому времени, как мы отправились на задание, солнце уже клонилось к закату. Однако стоило нам выйти из городских ворот и пойти на запад, как я поняла, закрытие рынка на ночь не имело значения. «Ты не говорил, что мы идем грабить могилу?» Джембер издал смешок. «Зато я говорил, что пропажу не заметят». Через двадцать минут мы стояли перед лестницей, ведущей вниз, в гробницу. Джембер опёрся на маленькую, похожую на перекладину, ручку своей макомии, выудил из кармана длинную свечу и протянул её мне. «Как ты узнал, что нить находится здесь?» — спросила я, зажигая свечу. «Ты ведь не сталкивался с гиеной двадцать лет». «Я уже отоваривался здесь и раньше». Он повёл меня вниз по лестнице, через наспех сооружённые ворота в темноту. Свет от свечи расходился недалеко, но его хватало, чтобы разглядеть каменную стену и низкий потолок гробницы. Судя по эху наших шагов, здесь, скорее всего, располагалось несколько комнат. Слух меня не подвёл, потому что Джембер провёл нас ещё через два дверных проёма. Он передал мне свечу и прислонил посох к каменной стене. Затем опустился перед каменным гробом, и я последовала его примеру. «Поднеси ближе». Приблизив свечу к высеченной в камне линии, я уловила какой-то блеск. Джембер достал иглу, воткнул ее в узкую щель и слегка поддел мелькнувший кусочек нити. Повторил эти действия несколько раз, пока из щели не показалась петля достаточного размера, чтобы ее можно было зажать пальцами. Нет, Одернул он меня, когда я попыталась это сделать. Вздохнув, я отодвинулась и принялась смотреть, как он высвобождает еще немного нити. «Я могу тебе как-то помочь?» «Просто держи свечу ровно». Несколько минут прошли в молчании, прежде чем я вновь заговорила. «Сколько нити мне понадобится?» «Метр». «С той скоростью, с которой ты работаешь, свечи надолго не хватит. Давай я тебе помогу». «Если нить порвётся, от неё не будет никакого толка. Не торопись умирать». «Я не собираюсь умирать», — он усмехнулся в ответ. И я с трудом удержалась от желания капнуть на него горячим воском. «И вообще, какое тебе до этого дело?» «Я вложил четырнадцать лет своей жизни, чтобы уберечь тебя от смерти. И мне не нравится видеть, как мои инвестиции тратятся впустую». «Ага». Показался кончик нити, и он тут же намотал его на два пальца. Теперь осталось недолго. Поскольку происходящее было тесно связано с его работой, я понимала, что могу доверять его словам. И действительно, остаток нити выходил легче, словно ее движением руководил наматываемый кончик. Свеча едва сгорела наполовину, к тому времени, как Джембер обрезал нить ножом. «Здесь чуть больше метра» предупредил он, передавая мне нить. Хватит, чтобы завязать узел на конце. Я спрятала ее в карман. Спасибо, Джембер. А когда мы вернемся домой? Я продолжу работать над амулетом. Я с ухмылкой пожала плечами. Покой нам только снится. Впрочем, как и любой Дептери, сказал он, и мне даже показалось, будто я увидела на его лице улыбку. Привыкай. Внезапно на лестнице послышались шарканье и топот, сопровождаемые тихими голосами. Наши с Джембером взгляды встретились. Я тут же задула свечу, и мы замерли, молча наблюдая за тем, как свет фонаря озаряет главные ворота. Поскольку я сидела спиной к выходу, то свет видела лишь краешком глаза. Я молила про себя Бога, чтобы это оказались те, кто пришел навестить своих умерших близких или даже священники. Однако тихое ругательство, сорвавшееся с губ джембера, заставило мое сердце подскочить к горлу. «Расхитители могил. По сути, мы сами были такими же расхитителями, но сейчас это казалось наименее важной деталью». «Может, нам удастся улизнуть, когда они будут в другом помещении?» — прошептала я, понимая, что мои слова — лишь самообман. Даже будь это торжественный парад, охватывающий весь город и устроенный в разгар песчаной бури, стук протеза Джембера все равно был бы слышен. Тот, что с фонарем. Меньше ростом. Меньше ростом. Значит, его придется убить мне, в то время как Джембер возьмет на себя второго. Убить, потому что угрозы и травмы только создавали лишние поводы оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь». Я вынула нож, сжимая потной ладонью рукоять. Убийство не входило в список моих любимых занятий. Мне доводилось это делать лишь однажды, и то потому, что в противном случае меня бы изнасиловали. Однако после этого я еще несколько дней ревела. В памяти отпечатались воспоминания о моей напуганной жертве, сопровождаемые навязчивыми сценами того, как я три раза ударила своего нападавшего ножом пока в конце концов не прикончила его. Обычно убийствами занимался Джембер, и редко в моем присутствии. А с тех пор, как мы переехали в подвал церкви, он практически покончил с этим. Когда дело доходило до физического насилия, я предпочитала тактику «бей и беги». А вот Джембер из-за своей травмы не обладал такой скоростью, как я. Если ему требовалось ударить кого-то, то приходилось делать все возможное чтобы этот человек больше не встал и не погнался за ним. Я застыла, услышав тяжелый удар и испуганный крик. Звон осколков. Вопль. Джембер снова выругался. Я почувствовала прикосновение ткани, когда он встал. Уловила шорох его шагов. Сердце бешено колотилось от притока адреналина. Я была готова вскочить и броситься на любого, кто приблизится к нам если бы еще что-то слышала сквозь громкий стук в ушах. Вскоре показался фонарь грабителей. Только теперь его держала высокая, мускулистая фигура женщины со знакомым ангельским лицом. «Саба!» — ахнула я. Затем подбежала к ней и обвела руками крепкую талию. Она прижалась лицом к моим волосам, раскачивая меня из стороны в сторону. «Я так рада, что ты появилась!» следила за нами?» Голос Джембера звучал натянуто. Я взглянула на мастера. Он с такой силой сжимал свой посох, что костяшки его пальцев казались белыми даже в свете фонаря. Она ослабила объятия, а потом шагнула к Джемберу. Тот мгновенно выставил посох перед собой, сохраняя между ними расстояние. «Шпионишь для своего хозяина», — продолжил он. Она быстро замотала головой. «Джембер!» — сказала я, взяв подругу за руку. «Саба на нашей стороне!» Он усмехнулся. «Для этого пришлось бы думать о других. Неужели тебе удалось развить в себе эту черту после смерти?» Я оттолкнула его посох в сторону. «Джембер! Перестань!» «Больше не ходи за нами!» С этими словами он протиснулся мимо неё и бросился вверх по лестнице. «Я виновато посмотрела на Сабу. Та покачала головой. В её глазах, несмотря на улыбку, застыла грусть. «Ты правда следила за нами?» спросила я, как только мы вышли из гробницы. Когда она кивнула, я вскинула брови. «Только сейчас или целый день?» Она закусила губу и робко посмотрела на меня. Затем в одной стороне в воздухе начертила пальцем круг — а потом изобразила указательным и средним пальцами человечка, шагающего в противоположном направлении. «Ты вернулась!» Я рассмеялась и снова ее обняла. «Ты спасла нас! Мы оба очень благодарны тебе! Пусть Джембер в этом никогда и не признается!» Отодвинув Сабу на расстояние вытянутой руки, я окинула ее взглядом. «Но ты должна позаботиться о Магнусе!» «Я знаю, как он ненавидит оставаться один». Саба поцеловала меня в лоб и протянула мне фонарь. Затем, бросив последний взгляд в сторону Джембера, выбежала в пустыню и направилась к замку, скрывшись в ночной темноте.